молвила ревека но человеческое сердце под влиянием несчастий делается покорным как твердая сталь под действием огня а тот кто перестал быть свободным гражданином родной страны поневоле должен гнуть шею перед иноземцами таково проклятие тяготеющее над нами сэр рыцарь заслуженное нашими прегрешениями и грехами отцов наших но вы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 говори сказала ревека и я не понимаю тебя ну хорошо сказал буагельбер я буду говорить все как не говорит даже грешник пришедший на исповедь к своему духовному отцу если я не явлюсь на наристалище ревека я лишусь своего сана и доброго имени потеряю все чем дышал до сих пор уважение моих товарищей и надежду унаследовать то могущество ту власть, которой теперь владеет старый изувер Лука де Эбамануар, и которой я воспользовался бы иначе. Таков будет мой удел, если я не явлюсь сразиться с твоим заступником. Черт бы побрал этого гудолерика, устроившего мне такую дьявольскую западню, и да будет проклят Альберт Мальвуазент, Остановивший меня, когда я хотел бросить твою перчатку в лицо выжившему из ума веру, который мог поверить нелепой клевете на существо, столь возвышенное и прекрасное, как ты. — К чему теперь все эти напыщенные речи и льстивые слова? — сказала Ревека. — Тебе предстоял выбор — пролить кровь неповинной женщины или рискнуть своими земными выгодами и надеждами.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 Итак, если я выйду на состязание, ты умрёшь. Хотя бы твоя красота и побудила какого-нибудь пылкового юношу принять вызов в твою защиту. К чему ты столько раз повторяешь одно и то же? Для того, — ответил хромовник, чтобы ты яснее могла представить себе ожидающую тебя участь. — Так переверни её другой стороной, — сказала еврейка. — Что тогда будет?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 как два корабля, которые несутся по бурным волнам, а бешеный ветер сталкивает их между собой на общую погибель. Прости меня, и расстанемся, как друзья. Тщетно старался я поколебать твою решимость, но и сам остаюсь тверд и непреклонен, как сама некрушимая судьба. Люди нередко сваливают на судьбу последствия своих собственных буйных страстей. — сказала Ревека. — Но я прощаю тебя, Буагельбер, тебя, виновника моей безвременной смерти. У тебя сильная душа. Иногда в ней вспыхивают благородные и великие порывы. Но она как запущенный сад, принадлежащий нерадивому хозяину. Сорные травы разрослись в ней и заглушили здоровые ростки. — Да, Ревека, — сказал хромовник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 «Неизменным. Мир увидит это, я покажу ему себя. Но ты прощаешь меня, Ревекка?» «Так искренне, как только может жертва простить своему палачу». «Прощай», — сказал хромовник и вышел из комнаты. Прецептор Альберт Мальвуазен с нетерпением ожидал в соседнем зале возвращения Буагельбера. «Как ты замешкался!»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 «Твои безумства возбудили подозрение и тебя не выпустят из стен прецептории. Пойди, попытайся. Подойди к воротам, прикажи спустить подъемный мост, и ты увидишь, исполнят ли твое приказание. Ты удивлен? Обижен? Но для тебя же лучше, что это так. Твое бегство ни к чему не приведет».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 «Одинокую, тем лучше для тебя, если дело этим кончится», — сказал прецептор. «Если её защитник не явится, не ты будешь повинен в смерти злосчастной девицы, а гроссмейстер, приговоривший её к казни. На нём и будет лежать ответственность за это дело, и он его поставит себе не в вину, а в заслугу, достойную всяких похвал». «Это правда».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 все преимущества хитрого и хладнокровного себе в борьбе с человеком, одержимым пылкими и противоречивыми страстями. Тем не менее, потребовалось все его искусство, чтобы заставить Буагельбе расследовать принятому решению. Он должен был неотступно наблюдать за своим другом, чтобы тот опять не вздумал бежать и предупреждать возможность его встречи с гроссмейстером, чтобы не допустить его до открытого с ним разрыва. Кроме того...